Пятачок вокруг звездохода наполнился обнажёнными фигурами. Всем лежащим деловито разбили дубинами головы. Наклонялись, смотрели, готов или ещё дышит, опять били с размаху. Сквозь шум дождя доносились спокойные реплики: "Сюды, поготь, сейчас". Поляна Е2 вместила всех бойцов, но савелия не тронули и даже не прикоснулись. Потом его ноги ослабели, он сел на мокрой и прислонился спиной к колесу вездехода. Смотрел, как метяй обтирает лезвие пучком травы и поднимает на него ярко-синие глаза. С мёртвых тут же стали срывать одежду. У Глыбова оказался жирный живот, а на спине и плечах зелёные неправильной формы пятна. Над ним нагибались, рассматривали порченый. Обнажённые тела городских людей по контрасту с мощными, поджарыми, рукастыми дикарями смотрелись жалко. Митя пришёл перед Савельем, спросил весело: "Баба где?" "Бабы нет", хрипло соврал Савелий. Он точно знал, что местные побоятся лезть в весь деход, просто не сообразят, как открываются двери. Главное, чтобы и Луна не закричала, не стала колотить изнутри по стеклам. Нет, бабы, повторил он, она хворая. Ага, Дикарь поднял нож и быстрым движением рассек Савелию щеку. Не врешь? Нет, твердо произнес Савелий и через плечо молодого Митяя, как на поляну подруги выводят старого Митяя. Завёрнутый в мех старец шёл очень медленно, с двух сторон поддерживаемый бородатыми ординарцами. Тяжело переставлял ноги в огромных, изъеденных молью валенках. Воины примолкли, торопливо расступились. С их дубина обильно текло ярко-красное. Старик внимательно осмотрел окровавленные тела, пошевелил бровями, взглянул на сына. Тот ухмылялся. Ксавелию подскочили, железными пальцами схватили за волосы, за локти рванули, поволокли. Он застонал от боли, но его ударили в живот, выбили дыхание. Несколько секунд он хрипел, зажмурив глаза, а когда открыл, увидел прямо перед носом валенки и даже распознал их кислый запах. Глядя сверху вниз, патриарх вздохнул и объявил: Тебя не убьем. Вдруг Савил и решил схватить его за ноги, повалить, вцепиться в горло, пока в спину будут вонзать лезвия, пока будут ломать дубинами затылок, он успеет покончить со стариком и самому умирать будет уже не так обидно. Но потом он вспомнил, что его судьба превратиться в стебель зеленый, растения ним мстят за собратьев. Садись в свои железные санки. продолжал старик. Возвратись до своих. Расскажи, чего тут было. А кто не поймет, тем по новой расскажи. И мои слова передай. Пускай все, сколько вас есть, уходят отсюдова. Тут а все наше, а вашего ничего нету и не будет. Не уйдете, всех убьем. Вы идёте и возвернётесь, то же всех убьём. Понял меня? Ногой, обмотанной в смрадную сорамятную портянку, савелие пнули в пах. Старик терпеливо подождал, пока пленник перестанет кричать. "Мне", продолжил он. "Отец говорил, что далеко отсюда стоит большой город, где всё есть. Знаю, что вы оттудова пришли." Из города, где все есть. Зачем пришли, не знаю, и у тебя не спрошу, ты все равно не скажешь, потому как сам не знаешь. По глазам вижу. Только тут о вам жизни не будет. Вы злые и порченые. Вы своих баб готовы на сторону отдать, чтобы свои беды исправить. Видать, крепко вас худой петух в жопу клюнул. Правду говоря, у кого всё есть, тот ещё больше хочет. Иди до своей деревни, скажи слова старого метяя и сына его. Пускай худой петух заберёт вас всех обратно, туда, где всё есть, но толку нет. А по своим друзьям не плачь. Их белый лось растоптал, иначе никак было. А бабу свою белую никому не отдавай, себе оставь. Валенки исчезли из поля зрения. Когда Савелий поднялся на ноги, поляна была пуста. Только в центре её лежали в повал кучи четырёх обнажённых тела. Красная кровь, зелёная трава. Доктор лежал на спине, череп был раздавлен, но на лице ни царапины. в раскрытых глазах выражение покоя. Тела гоши Дёгтя и Глыбова были обезображены до неузнаваемости. Муса изрезан вдоль и поперёк. Дикари унесли даже брезент. Закопать, пронеслось в голове. Похоронить. Нет, покрутить вздох от отвести в, в посёлок, снарядить карательный отряд. Зачем? Я не каратель, я даже не человек. Вернусь, брошу пить чудо таблетки, стану стеблем, корни пущу, буду тянуться к солнцу, репейником стану с мородиновым кустом чем угодно. Дождь прекратился, и над поляной уже сужало круги какая-то широко крылая птица из тех, что не прочь потерзать еще тёплое мясо. Савелий огляделся, полез в вездеход. Под сиденьем нашёл то, что искал ещё один автомат, принадлежавший Смирнову. Проверил магазин Полон. Открыл заднюю дверь вездехода и увидел, что Илона спит, завернулась в одеяло, поджала к груди колени. Она ничего не видела, не слышала предсмертных хрипов и хруста костей. Как хорошо подумал Савелий. Как хорошо, что она спит. Не стану я тело грузить. Отвезу девчонку в колонию, возьму полудохлого ещё двоих, троих вернусь, а Илоне ничего не скажу. Никому ничего не скажу, это будет по-человечески. Он завёл машину, разобрался с управлением. Мощный китайский аппарат пошёл, подминая кусты неожиданно легко. Вернее, скажу, но не сразу. И не всем превращаться в стебель теперь нельзя. Нет времени. Все, кто управлял жизнью посёлка, убиты. Надо вооружать остальных, налаживать оборону. Тикари, если захотят, растерзают изнеженных колонистов в несколько минут, тем более теперь у них есть автоматы. Надо организовать эвакуацию. Возвращаться в Москву в город, где всё есть, пусть там теперь почти ничего не осталось. Надо выставить вооружённую охрану у вертолёта, паникёров угомонить, может быть, применить силу. Вывести первым делом женщин и детей, потом обитателей изолятора. С первым же рейсом передать записку Гари Гадунову, пусть мчит сюда, помогает. А потом, когда все спасутся, когда работа будет сделана, настанет время обратиться в стебель, чтобы забыть о мщении. Ведь я не мститель. Я всего лишь бывший журналист, травоед раз человечины. Уехав в колонию он почувствовал облегчение и сразу обессилел остановил вздохот вылез увидел старого приятеля пошатывающееся зелёное привидение полудохлого приятель счастливо улыбался очень кстати подумал Савелий перекинул через голову время автомата дотянулся и взял полудохлого за плечо сжал слушай меня внимательно Это очень важно. Слушаешь? Ага, полудохлый приязнно глядел сверху вниз и разлеплял губы с видимым трудом. Сядь в машину. Запрись внутри. Там есть вода. Сиди в машине и пей воду. Ты понял меня? Ага, промычал полудохлый. Надо вспомнить, как его зовут, подумал Савелий. Вадим, вот. Его зовут Вадим. Для расчеловеченного травоеда у меня хорошая память. Ты понял меня, Вадим? Полудохлый кивнул. Вода, сказал он. Хорошо. Да, кивнул Савелий. Вода это хорошо. Сиди внутри и не выходи. Если выйдешь, я убью тебя. Ты понял? Ага. Если к машине подойдёт кто-то, кроме меня, и ты откроешь двери, я тоже убью тебя. Понял? Ага. Ты будешь сидеть внутри, пить воду и ждать, когда я вернусь. В багажном отсеке спит женщина. Если проснётся, не выпускай её, понял? Да.